Уже в начале ноября, когда жухлые листва сползаются к огромным лужам на городских улицах, чтобы вмёрзнуть в них до весны, всё равно никто не уберёт, когда птицы тревожно кричат на скелетах клёнов, тополей и лип, когда душу вдруг охватывает одиночество. мытырь пришёл в единственный в городе храм, где служил молодой отец Дионисий. Пришёл уже после вечерней службы, затемно, встал на колени, и перекрестился Намвон. На Поднялся и склонил голову. Отец Дионисий, запометив пришельца, сам сразу подошел к нему. Здравствуйте. Слышала вас. Зовут вас в народе почему-то Мытырем? Зовут, батюшка. А в Господе как крестили? Михаилом, в честь архистратига. Наябрьский я. Не приоткрылся Мытырь, но вы зовите меня Мытырем, как все. Умер тот Михаил, и мытарь его грехи отмаливает. «Не хотите говорить?» — сразу понял священник. Был он из тех одаренных батюшек, что с юности своей сумели полюбить службу церковную, не стремились забраться в большие храмы или поближе к канцеляриям иерархов, а ехали с радостью в глубинку к народу и сразу находили встречную любовь в паство, которая множилась, грешила и каялась, но в общей любви христианской сходилась на литургии. Простота отца Дионисия сразила даже битого жизнью мытаря. Он не смел поднять глаз. Перед ним был настоящий священник. От Бога. «Я о другом пришел поговорить», — сказал мытарь. «Боитесь, что колдуном или экстрасенсом вас посчитаю?» — непрозорливо улыбнулся отец Дионисий. «Непрозорливо, но по-доброму». «Я уже ничего не боюсь, отче». «Ничего». «Да и в той жизни не особо боялся. Меня Бог куда направляет, туда иду. Денег с людей не беру, потому вот и свечу поставить не на что». «Да вы возьмите, возьмите». Сразу протянул целый пучок священник». «Я хотел вас попросить помолиться об убиенных рабах божьих». Мытарь достал из кармана несколько тетрадных листов. «У меня тут целый список». «Воины?» Глаза отца Дионисия увлажнились. «Список-то какой! И вы всех помните?» «Всех. они всегда со мной». «А последним тут отрок?» Удивился священник, дойдя до последнего листа. «Да, отрок. И за него помолитесь. И за женщину. Там». Выше по списку. Из-за меня грешного. Конечно, конечно. Включу в сорока Как раз на Михайлов день тоже придется. Скажите, а что у вас за магические песочные часы? Эти? Мытарь простодушно достал их из кармана. Что в них магического? Они отсчитывают две минуты, которые у меня есть, чтобы напомнить человеку о его грехах или убедить не совершать его. Всякий раз разные. У меня много. Есть те, которые минуту считают, есть те, которые и пять отсыпают. Какие Бог утром в руки дал, те и беру с собой. Одни только вот разбились, не сохранил. Те, что отсчитывали время на груди моего убитого сына. На глазах мытаря вдруг выступили слезы. Отец Дионисий сначала отпрянул, а затем, словно поняв все и вся об этом человеке, кинулся к нему и крепко обнял. Так долго стояли они молча, не видя слез друг друга, не стесняясь плакать. «Вы простите меня, неразумного молодого Иерея», — попросил батюшка. «Это вы меня простите. Ни на исповедь, ни на службу долго не ходил. В притворе бывал, стоял. Мне, если в храм, я как к своим возвращаюсь». Он кивнул на тетрадный список, что батюшка положил на книжную лавку. «А мне еще рано. Ей-богу, рано. «Я вот пришел вам честно сказать, я в бою всегда чувствовал опасность. В общем, это умение, данное Богом, никуда не исчезло. Я чувствую боевую опасность. Это не грех?» – удивился батюшка. «Она здесь». «Вы в своем ли все-таки уме?» «Здесь, в храме, боевая опасность». Отец Дионисий отшатнулся, погладил в сомнении редкую свою бородушку. Что же за человек стоял перед ним? Да еще и после вечерней службы, в столь поздний час. Осторожно отступил на несколько шагов. Мытарь закрыл глаза. Постоял так некоторое время. «Батюшка, вы же собираете деньги на ремонт храма?» «Так вот, зачем вы пришли?» «Отец Дионисий, времени мало. У меня очень мало. У меня внук. Если бы мне нужны были деньги, мне прислали бы их сколько угодно. Ну что ж». Тогда священник немного успокоился, мытырь говорил убедительно и честно. «Где вы их храните?» «В алтаре», — простодушно ответил священник. «Лучшего места у меня пока и нет. Хотите, сторожем вас на работу возьму?» «Я не сторож, я мытырь За этими деньгами придет человек и убьет вас. Что вы такое говорите? Вы еще и провидец? Да кто вы?» «Я мытарь. Я в другом мире». Я же не сказал вам, кто и когда. Я сказал, что придет человек, которого вы сами пустите к себе. Боевая опасность — это... ну как вам втолковать-то? Мина, на которую надо не наступить. Обстрел, под который можно не попасть. Мэтр бессильно присел на корточки. Совсем рядом, — тихо сказал он. Оружие, пули, осколки. Я их... я даже объяснить не могу, как я их чувствую. Их столько перебывало в моем теле, несмотря на то, что я мог этого избежать. Просто если бы избежал я, погибли бы многие товарищи. Я и так не имел сил многих спасти, и от этого так горько и больно мог, но не спас. Батюшка попытался стать мудрым. Голос его посуровил, добавил из твердости, рукой он прижал к груди крест. «Вы, когда стали мытарем, я наблюдал за вами со стороны» уж простите. Так вот, всех ли вам удалось убедить? Нет. А самому Христу всех ли удалось убедить? Нет. И это вас не успокаивает? Нет. Но должно хотя бы смиреть. Бог жертвовал собой даже ради тех, кто его не слышал. Просил простить тех, кто его убивал. Пафос батюшки иссяк. Мытарь. Печально посмотрел на него снизу вверх и простодушно ответил на всю тираду. «Я простой русский человек, верующего спасителя нашего Господа Бога Иисуса Христа. Когда я предстану перед ним, он спросит у меня за мои грехи, а я спрошу у него про них». Он пальцем показал на тетрадные листы с поминальными списками. «Я мытарь». «Я знаю, что Бог милосерден, Бог не мстит, не убивает, не начинает войны, что Бог есть любовь. Я знаю, что зло в нашей свободной воле. Я все знаю. Знаю, что мы сами виноваты со времен Адама и Каина, но я все равно спрошу. Я, простой русский человек, который устал не только жить, но и умирать, я мытарь. Я спрошу, и он простит мне этот вопрос». В это время во дворе храма остановилась машина, хлопнула дверца, в притворе появился жизнерадостный человек. «Артем! Артемий!» — обрадовался батюшка. «Это мой одноклассник, успешный бизнесмен. У него своя крупная фирма, он помогает мне реставрировать храм. Коллег своих привлек». мытырь поднялся и сурово посмотрел на жизнерадостного человека, который даже протянул ему руку. Фирма сгорела. Денег больше нет, но деньги для него давно заменили Бога. Он знает, что в алтаре лежит сумма, которая позволит ему удержаться на плаву. Кризис, батюшка. Я это услышал. Человек по имени Артемия торопел, опустил руку, поменялся в лице. Вместо улыбки теперь на нем была кривая ухмылка. «Это что за бомж, отец Дионисий?» Просипел он неожиданно просевшим голосом. «Это мытарь». Тихо ответил батюшка. мытырь продолжал. «И он убил бы вас, священника, одноклассника, потому что о деньгах в алтаре знали до сегодняшнего вечера только трое. Вы, матушка ваша, и он, бескорыстный жертвователь. Да вот теперь еще и я. Боевая опасность, как заученная повторил мытырь Мне кажется, сейчас у меня снова не получилось». «Что?» Но Артем уже достал пистолет и направил его на мытаря. «Заткнись, червь! Такие, как ты, могут только ползать и подъедать то, что производят другие!» «Артем!» — позвал отец Дионисий, но не был услышан. следующее пуля предполагалось ему, но еще первую остановил своим телом мытарь, пружина в котором выстрелила, и он в последнем броске дотянулся резким ударом до горла противника. Артём Рухнул, как подкошенный, выронив оружие, а мытырь оседал медленно, держась за простреленное сердце. Прости меня, Господи. Батюшка, благословите. Попросил он и закрыл глаза. На ослабевших ногах священник присел рядом с мытырём, потрогал пульс на его шее, потом потрогал пульс на шее своего друга. Оба были мертвы. Божий духов и всякие плоти, дрожащим голосом запил он, ты творишь и ангелы своя, духи и слуги своя, пламень огненный, пред тобою трепещут херувимы и серафимы, и тьмы тем и тысячи тысяч со страхом и трепетом выну предстоят престолу твоему. Ты, захотящих улучить и спасение, посылаешь и на служение святых твоих ангелов, «Ты и нам, грешным, кому и еждо даеши святаго ангела, твоего, яка пестуна, ежи хранилины во всех путях наших от всякого зла и таинственно наставляти и вразумлять вразумлятины даже до последнего издыхания нашего. Господи, ты повелел еси изъяти душу от преснапоминаемых нами рабов твоих». И замер. Он не мог вспомнить имени мытаря. В карманах мытари усталые подвыпившие районные оперативники не нашли ничего, кроме песочных часов и странной записки, написанной явно детской рукой. «Если мой дедушка умрет или погибнет, не храните его, пожалуйста, быстро, не закапывайте в землю, а позвоните мне, чтобы я успел приехать. Я его внук, Ваня». Далее следовал телефон. По нему позвонили, узнав, что за бомжеватым стариком стоит крупный бизнесмен и его сын, и они уже вылетают. Но тело они все же увезли в морг, положили рядом с его противником, на соседний, что называется, стол. Смерть, мол, всех равняет. Оказалось, не всех. Следующим утром Иван Андреевич и Андрей Иванович Крыловы оперативники, едва протрезвевший служитель морга одного тела, не нашли. Артем синил чернел в одиночестве. Два старика сидели на слегка заснеженной сопке и смотрели на мертвый город. Низкое солнце едва грело их спины в армейских бушлатах. Старики ели сайру из консервной банки, закусывали хлебом и тихо беседовали. Между ними стояли песочные часы, которые один из них не забывал вовремя переворачивать сколько ж можно умирать думаю в последний раз останусь тут у тебя на границе пока сам не позовет зима будет холодная впервые что ли да каждый раз они засмеялись а что то полковник давно не летал поди сбили его тарелки проклятые русского полковника сбить нельзя тем более проклятой тарелкой еще тазиком попробуй Ты же знаешь, он почему-то постоянно возвращается в это небо, как и мы. А может, это Гагарин? Может. Хоть бы приземлился разок, узнать бы. Так надо взлетную ремонтировать. Вдвоем не вытянем. Зимой тем более. Чшшш. Вроде летит. Это не истребитель, старик напрягся. Точно, не истребитель. Это вертолет. Ми-8, думаю. Как его сюда занесло? Против солнца плохо видно, неужели еще кого-то Архангел Михаил в свое войско прибрал? Они оглядывались, прикрывая ладонями лбы, оба седые, заросшие, с бородами. Вертолет неожиданно сел на вершину сопки, заглушил двигатель, и когда перестали вращаться винты, дверь открылась. Из кабины выпрыгнул сначала мальчик, за ним мужчина, и еще двое, похожие на военных. «Деда Миша, я знаю, что ты не умер!» — прокричал мальчик. «Это я, Ваня!» Один из стариков схватился за сердце. «Ой!» «Что? Болит?» — спросил второй. «Как не болеть? Пулевое ранение!» — юрнически ответил первый. «А чё броневик, как в тот раз, не нацепил?» Также юрнически спросил второй. «В храм? В бронежилете?» «Да неприлично как-то!» Мытарь поднялся и пошел навстречу бежавшему сверху мальчику, подхватил его на руки и крепко прижал к себе. Затем к ним подошел мужчина, лицо которого было изуродовано, но при всем при этом он оставался статным и красивым. «Здравствуйте, Михаил Иванович». «И вам не хворать», — кивнул на шрамы мытырь Андрей Иванович. «Дед, ты хотел меня бросить?» — спросил Ваня. «Нет, но ты же знаешь, пуля, и я тут». «Отец Дионисий рассказал», — сообщил Крылов-старший. «Я не успел вам сказать, простите, если вдруг нарушу какие-то законы чести, ну, что-то там еще, что я могу для вас сделать за спасение Вани?» Крылов был очень смущен. «Только вы не подумайте про деньги, я знаю про ваши к ним отношения, но могу ведь я что-то для вас сделать». «Можете», — хитро прищурился мытырь — «оставить Ваню моим внуком». Крыловская почел бы за честь, утонуло в Ванином Ура, полетевшим над сопками с такой силой, что с некоторых крыш мертвых домов упал от испуга снег, и оно вернулась голким эхом из военных катакомб и даже вроде как стало похоже на угрожающий боевой клич. Словно вернуться сюда суровые северные солдаты и офицеры. Да и раз не помер опять, на работу пора, а сил самому шагнуть еще нет. «Вертолетом оно веселее, да и без мистики не нужны. леша меня вот выхаживал, у него работа такая, а я мытырь А может, вы с нами?» — обратился Крылов к Лешему. не смущенно замялся тот. «Нам с полковником нельзя, это вон мытарь, туда-сюда». Удивительное место. Брошенный военный город. «Гудым, что ли он называется?» — обратился он к военным. Те кивнули. Тут же что-то можно сделать?» Бизнесмен повел профессиональным взглядом. «Фильм снять. Со счастливым концом». Быстро решил Ваня. «В мертвом городе со счастливым концом?» усомнился Андрей Иванович. «Пап, это граница, понимаешь? Тут такое можно увидеть». «Да», — Колокольцев уже написал, про Анненербе. «Лучше бы книгу написал со счастливым концом», — пробурчал мытарь. «Журналист в нем сидит крепко». Мытарь вдруг оглянулся туда, где стояли часы. До них было несколько шагов. Только-только по колбе скользнула последняя песчинка. Старик выкинул руку и сделал вращательное движение кистью. Бог рукой мытаря перевернул часы. На расстоянии. Время еще оставалось. Колокольцев, поднявший на статьях о техническом наследии Ананербы свою известность и гонорары, а также собравший даже группу энтузиастов для исследования русского севера и заброшенных там советских военных баз, успел за это время найти свою любовь. Точнее, немецкая девушка по имени Эльза, которая работала в Германии над этой же темой, нашла его сама через интернет, который почему-то, как слово «бог» теперь требовалось писать с большой буквы. Они не только начали переписку в сети, но и встретились раз и навсегда. Проблем было тем меньше, что Эльза была из наших немцев, которые в 90-е уехали из России. Жизнь, складывалась подаренные мытарем песочные часы крутились на его рабочем столе, превышая своим философским значением любимый некогда макентош. Но что-то глубоко в сердце не переставало мучить его. Иногда он приходил в храм, чтобы постоять на службе, иногда на место, где сидел когда-то мытарь. Странно, ящик, на котором он сидел, и сложенный столик не трогали, точно их боялись, как заколдованных. А может, это местные жители, что любили мытаря, не позволяли коммунальным службам и разного рода властям убрать их? Да и участковый мог приложить к этому руку. Так или иначе, ящик и стол аккуратно стояли у стены. Словно ждали хозяина. Несколько раз Виталий встречал на этом месте Дмитрия Олеговича и Дмитрия Дмитриевича, видел того же участкового, Бабульки со странным упорством приносили туда еду, но спустя какое-то время отдавали ее бездомным собакам. Видел он там и Бутмана? Стаса он встретил чуть позже и в храме. Тот тихо молился в правом пределе у образа Михаила Архангела. На иконе архистратик на красном коне был не с разящим огненным мечом, а с и трубой в руках. Он словно еще собирал свое воинство. И, увидев Стаса... Он вдруг вспомнил, обещал мытарю заказать за него сорокост Вот что его мучило. Но за здравие или за упокой? Грех же ошибиться в таком вопросе. И они снова, уже вместе с Бутманом, как в тот августовский день, пошли на место службы мытаря. Буквально за квартал Стас остолбенел. И Виталий испугался, не повторилась ли с ним его странная болезнь, даже снижение потянулся за мобильником, но тот поднял руку, указывая. У стены, на ящике, сидел уже не старик, а старец. В этот раз он был заросшим с длинной седой бородой, одет по-зимнему, в бушлат морской пехоты, в которой начинал когда-то службу. Поверх него заметен был большой нательный крест, поврежденный, как-то очень вогнутый внутрь. Точно в распятого на нем Христа попала пуля. Черные брюки и неизменные, но очень поношенные кроссовки Adidas. На столике по-прежнему стояли песочные больничные часы, вот только рядом на ящике сидел Ванюшка в форме какой-то элитной гимназии. Он периодически показывал мытарю того или иного человека, и старик одобрительно кивал головой. «Я не пойду. Я не могу», — с трудом проговорил Бутман. Он, похоже, и правда боялся, что все повторится. «Пойдешь», — спокойно сказал Клакульцев, — «ты ему должен отдать вот это». Он достал из внутреннего нагрудного кармана старую фотографию, ту самую. У него ничего не осталось от той жизни, кроме неё и друга генерала. Он пару раз приезжал сюда. Мы даже выпили тут с ним по рюмке. Только не знали, поминаем или вспоминаем но ты сделаешь для него большой подарок. Вот вторая фотография, где они вдвоем. Она единственная. Там они еще курсанты. А они оба думают, что такой фотографии в природе не существует». Ботман нерешительно взял фото в руки, посмотрел на них. «Нет, ты другой человек», — тихо сказал он. «В чем-то ты прав», — согласился Колокольцев. Между тем Ваня указал мытарю на проходившего мимо них грустного и задумчивого мужчину. Мытарь кивнул, приобнял Ваню и позвал его. Депрессия не повод приехать в другой город, чтобы выпить, тем более человеку, который считает, что замечательные истории посылает писателям Бог, хорошим писателям, потому как другие писатели сами себя считают гениальными, Кстати, они почему-то редко бывают запойными алкоголиками. Полагаю, это из-за отсутствия сомнения в своей гениальности, а также отсутствия долга перед Богом. Вы правы, остановился человек, но иногда очень хочется промыть мозги от скопившейся грязи. Понимаю, согласился мытарь, но предлагаю вам, Сергей Сергеевич, этим утром поменять размышления о том, в какой ресторан зайти, на настоящую историю. Тем более, что вы ее уже почти знаете». Человек не удивился, что старик знает его имя. «Да, это странная история. Меня попросил придумать ее кинорежиссер, который снял по моей повести первый фильм. Я задумался над этим, а потом увидел старика, мытаря, который напоминает людям об их грехах. «Батя, ты забыл часы перевернуть» это весьма бесцеремонно но в то же время удивленно пробасил незаметно подошедший митяй он смутился опустил голову когда мытырь посмотрел на него с улыбкой я это просто зашел узнать не нужна ли какая помощь лчик привет передавал димка скоро подъедет помощь всегда кому то нужна сказал мытырь но чтобы ее оказать Нужно иногда отдать человеку что-то очень дорогое для тебя. Иногда это время. мытырь кивнул на песочные часы, а иногда — жизнь. А сегодня твоя помощь, Дмитрий, понадобится. Тем более... Мытарь посмотрел в сторону стоявших поодаль Колокольцева и Бутмана. Почти все в сборе. Надо рассказать писателю вашу историю. Пойдемте, присядем где-нибудь, выпьем чайку... У писателя душа замерзла, отогреть надо. «Только это», — испуганно перекрестился Митяй, «пусть будет это со счастливым», — он хотел сказать концом, но вспомнил более звучное и правильное слово, финалом. «А это читателю решать», — грустно улыбнулся писатель. «А хорошая она или плохая, это даже не критики. Это Господь Бог решает». «Да я вообще-то книги читаю» обижно заметил Митяй, которому показалось, что сейчас несколько принизили его интеллектуальные способности. Может, ты твои читал? «Деда Миша, а он сможет?» С сомнением прошептал, глядя на Сергея Сергеевича Ваня. «Сейчас он думает, что не сможет. Потому и шел туда, куда шел». «Ты ведь верно его подметил?» «Не дай Бог тебе моего дара!» «Простите, я вот фотографии принес. Это сказал решившийся подойти Бутман». Он положил их на столик. Все завороженно смотрели на черно-белые фотографии из другой жизни. Из жизни другой страны, другого духа. Мытырь тяжело вздохнул. Одну из них подтянул рукой ближе. А мы думали, такое нет. «Я сорока не заказал», — покаялся Колокольцев. «Грех это», — вскинулся мытырь «Грех за близких и товарищей не молиться. Так ведь за упокой!» Грех за живых заказывать, — возмутился в ответ Виталий. А я разве живой? Живой вон там. Он посмотрел на фотографию, где стояли, обнявшись, два курсанта. Там уже полумертвый. Он прижал пальцем ту, где он стоял у БМП. Вот и начало истории. Мытарь одну руку положил на руку писателя, что присел с ним рядом на край ящика, а второй рукой мытаря, Господь Бог, Перевернул песочные часы. «Время пошло», — сказал он, и тут же крупными хлопьями повалил снег. Где-то совсем недалеко ухнул взрыв, засвистели, задинькали по броне пули, бандиты выстрелили в ребенка, упал, погребая под собой жителей взорванный террористами дом, рухнул с неба вместе с пассажирами самолет, в огромной подводной лодке — Задыхались, ожидая помощи моряки, а где-то трещали, шуршали купюрами автоматы для счета денег. Русское небо плакало. Зимой оно плачет снегом, символом очищения. Может, поэтому в России такие снежные зимы? Я в последний раз перевернул на своем письменном столе подаренные мытарем песочные часы. Прости, читатель, я торопился. Времени у всех нас действительно не так много. Говорят, он сейчас в одном из монастырей, но людей пока не принимает. А если и будет принимать, вряд ли расскажет вам эту историю. Ни один монах, а тем более прошедший войну старец, не расскажет вам об этом. Он расскажет вам о том, сколько у вас осталось времени на покаяние, если, конечно, вам это нужно, и вы понимаете, зачем пришли к такому человеку. Я же не смею. Я могу только рассказать вам новую историю, если позволит, точнее, попустит Господь Бог. Да, чуть не забыл последнюю сцену. А может, первую новой истории? Небо стало заметно ниже, серое, как асфальт. Но на асфальте лежала прелая разноцветная листва, а с неба посыпал белый снег. И те, кто в этот момент находились между небом и землей, почувствовали перелом времени и пространства. Мытарь посмотрел в смышленные глаза Вани и шепнул, «Считай, Ваня». Ваня, понимающе кивнул и тихо, словно боясь спугнуть плавно падающие снежинки, сказал, «Раз, два, три... 2013 год». Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Ольга Плетнева.